Живое было место в городе дымящих труб, прямо какая-то земля Санникова, с неожиданной, будто южной растительностью. Желтели каштаны, краснели канадские клены и будто кипарисы поднимались от воды высоченные в пышных шубах можжевельники. Санаторные цветники с агавами, багровые дорожки ботанического сада примеряли с трубами и были будто бы способны вызволить житейские настроения от свирепостей северных непогод. Может, микроклиматом одарила природа южный берег пруда? Или, проще того, трубы обогрева были подложены под цветные плитки набережных тротуаров? Или они прорыты ли до набережной ходы лабиринтов ресторана «Лягушки» прогретые флюидами и эффектами от промасленных факелов подземных путников и их сопроводителей. Да мало ли на какие тепловые фокусы был способен месье Жакоб ради коммерческих добыч. «Вспомнил, вспомнил», — сообразил Кавригин. А вспомнил он, без всякой связи со впечатлениями от набережной о том, что привиделось ему в узорах чугунного шатра. Сцена, появившаяся некогда на костяном боку Чибиковской пороховницы. Каким макаром стала она одним из сюжетов или таинственных знаков городского транспортного сооружения? Но явно проявился в черном узоре и профиль женщины, И Кавригин был уверен теперь, что это профиль и привокзальной каменной бабы. Причем нос у нее совершенно не эллинский. Хотя и эллинский при прелестях ее тела был бы хорош. Нет, это был нос северной женщины, с чуть заметной вздернатостью или вздорностью кончика носа Беаты Тышкевич. Уступка его Кавригина Мариня Мнишек, что ли? Или Софья Алексеевна? Фу ты, глупости чугунно-синештурский. Он поставил на древесному Он поставил на древесному Ковригин вжался в столб смотровой площадки. Очки для чтения водрузил на нос, будто скрылся за ними. Под воротником плаща утонул. Ни про какое древесного Ковригин не слышал. И на рекламных тумбах Древесного не перечислялось. Вот и здесь, на столбе, фамилию такую ковригин отыскать не смог. Да и прежде среди его знакомых Древесновых не было. «Вот и поставлю на Древеснову», — решил ковригин с явным вызовом кому-то. «Если не отстанут». Но кто должен был от него отстать? Эти японцы, что ли?» Или китайцы? Или корейцы? Или, хлеще того, сингапурцы? Да на какой лятом спектакль «Маринкина башня» и участие или не участие в нем актерки? Нет, что-то сдвинулось в нем к Аврегине, что-то поехало, что-то поползло или поскакало, и неизвестно куда. И ведь останавливал его в тот мокрый день предчувствие, уговаривало – Не спешить, обождать, пока не кончится дождь, повременить, потерпеть с пивом. ан нет. И пиво-то привычное. Третья Балтика. Было уже в палатке продано. Об этом тогда стоило задуматься всерьез. На Древеснову. Он поставил на Древеснову. Опять этот шелест странный. А не прозвучит ли тотчас же «Три карты! Три карты! Три карты!» И кто шелестит о древесновой? Японцы, разгуливающие по миру пенсионеры, бодрые поджарые мужички, смешливые задорные старушки. Года три назад Кавригин наблюдал их в Эзинахе, в земле Тюрингской, карабкающихся там, В не на четвереньках на гору Вартбург, а рядом серпантин с автобусами. В нетерпении увидеть на стене пятно от чернильницы, запущенное лютором в сатану. Может, и запах сатаны удалось бы унюхать. Запахи-то чернильный прибор мог и не отогнать. И откуда здесь японцы, китайцы, сингапурцы, сеансы? Ну ладно, притянули бы их Тобольск или лесной Кремль-Верхотурье на Сибирском тракте, а то ведь средний синий Неужели вскипятили их интерес сады камней в пригородных соснах или причуды ресторана лягушки? Но что-то не видел вчера ковригин в залах и отсеках лягушек множество желтолицах братьев и их сестер. Или, может, они по своим пенсионным благовозможностям позволили себе прикупить факелов нанять призраков была и марином нишек прогуляться ходами лабиринтов к плотине к владениям торищевых шереметьевых к чугунной лестнице верещагина а теперь шляться здесь очарованными да еще и искать выгод от древесновой да не сами как лягушки «Я-то здесь по делу!» «А им зачем сиништур? Кнутом, что ли, их сюда загнали?» «Истинно, как лягушки!» — пришло в голову Кавригину, обидное для японцев. «Но, может быть, и не обидное?» Теперь набережная заводского пруда, оранжерейная, назвал ее Кавригин. Хотя движение на ней не замерло и не застыло, а, напротив, оживилось, стало казаться ему литографией, городской ведутый времен Бидермайера, то бишь 30-40-х годов XIX -го столетия. Прогуливали здесь господа в крылатках и цилиндрах и сударыни в кринолинах. Пили у биветов воду с пузырьками. Открылось позже Ковригину, что Сиништур — был славен и моден минеральными источниками. Но с чего бы вдруг сейчас же в декорациях и костюмах Бидермайера объявились сегодняшние японцы, малайцы, аравийские шейхи, полчаса назад на третьей смотровой площадке, допекавшие ковригины интересом на кого поставить. И у северного бока плотины Во владении Турищевых-Шереметьевых, возле Желтой Ампирной Церкви, у музея, в главном доме Турищевых, естественно и у падающей башни, ковригин и без бинокля обнаружил движение маленьких карет. Не производствовали местных обозостроителей и меленьких людей, японцев среди них это уж как пить дать и там теперь наверняка шелестело. На Хмелеву ставить или на Ярославцеву, а может и впрямь на Древеснову? При этих картинках жизни Ковригин по справедливости задумался, а не происходит ли сегодня в Синештуре народное гуляние для публики, и японское в частности, привычное и чтимое, а для него Ковригина закованное тайной. Со на актрис, но, может, и не на одних актрис. День города какой-нибудь. Или, скажем, ассамблея в честь чугунных решеток с балами и театральными представлениями. Будто новым сюжетом сценария гуляний на заводском пруду начались лодочные катания. Лодки были украшены гирляндами китайских фонариков, пока еще без огней и многоцветными бумажными мордами персонажей городских сказов-мифов. Медведей, росомах, яшмовых и малахитовых ящерок, олених и уважаемых гостями драконов. Бумажные пластиковые змеи, взмывшие над лодками, расцвеченными хвостами поприветствовали публику, а вместе с ней и откормленных прудовых карпов. Завертелись над головами лодочников – Японские зонтики с видами вулканов и падающих вод. Для пригляда за веслами и за грибными и в целях общих безопасностей вынырнула из глубин рубка субмарины. Четыре перископа вытянулись по ее бокам, подергались и успокоились. «Подводный дирижабель», — произнесли рядом с Ковригином, — «надзирают» а понадзиравши пригласит в ресторан. Может угощать как в небесах, так и под водой. Таких нет еще и в Японии, и даже в Драгобыче. В подтверждение этих слов субмарина перевернулась и улеглась пузом вверх. На пузе ее, будто гофрированном, крепилось одноэтажное сооружение с овальной крышей и множеством квадратных окон, напомнившая ковригину полярное общежитие в Антарктиде. Длиннющий металлический барак или вагон хорошего дизайна поверху обегала светящаяся строка, торопившаяся вызвать слюну у едоков. Ресторан-дирижабель, сосвинская селедка, лангет-обос 84, налимы зернистой икрой, полеты в стратосферу. «Гражданам восходящих и нисходящих стран скидка?» «Нет». «Все», — сказал себе ковригин — «бежать в гостиницу, поспать часа три-четыре, принять душ, не есть и не пить, и в уголочек». Но по требованию натуры и по привычке в гостиницу добирался незнакомыми пока улицами. Одна из них вывела на площадь пустырно-огромную. На гипсовой трибуне стоял гипсовый, а может, алебастровый человек, вымазанный кистью маляра в серебристо-кислотный цвет. Человек тянул руку к солнцу и морщился от несправедливых оценок его хлопот. Здоровенный домина из породы завода управлений крепко стоял за ним. Слева от алебастрового человека, необходимого во всех городах в сотнях поз и фасонах головного убора, Поставили телегу, на каких наверняка волокли пожитки в Сибирь и к Тихому океану. Справа же смотрела зеленой пушкой в небо боевая машина Т-34. До уже же завода управления украшали великане ордена разных происхождений и созидательные буквы «Обозостроительный завод».